Глава 62. Сравнение Убедившись, что в мире очищения мне больше нечего делать, я уже хотел было возвращаться, когда до меня смог достучаться Лосат. Кот! В голове раздался его голос: А что такого ты сделал с Городовым? Так этим именем Бог убийца называет Номенуса. Даже интересно, что там у них приключилось. Почему спрашиваешь? Мы только что по прямому приказу Карика вытащили его из колыбели. Так он рвал, металл и через каждое слово упоминал тебя. Кстати, Алешина с Джонсом явно что-то знают, но молчат как партизаны. Подумай, кто мог отправить Городова в колыбель? Я подумал, что будет не лишним поправить свою репутацию в глазах Лосата. И победа над Наменосом, пусть и по очкам, явно пойдет в зачет. Ты... «Я, и хватит об этом. Кстати, будет возможность, присмотри за ним, и если будет куда отправляться, сразу сообщай». Распрощавшись на этом с богом-убийцей, я выдохнул, пробежался обратно по своему маршруту до самого выхода из леса, собирая все пропущенные ингредиенты, а потом закрыл испытание и тут же активировал портал обратно в пирамиду к Бо. «Да, я узнал, что бог обмана работает на хозяина», Но это же не повод бросать тут Медею. Плюс эти знания можно использовать не только как повод гневно потрясать кулаками, но и для того, чтобы получить определенное преимущество. Всем привет! Я прошел в портал и с удовлетворением обнаружил, что Бог обмана с хозяйкой ночи никуда не ушли, а решили дождаться меня. Кажется, столько всего успело произойти за последнее время, а ведь по факту мы с Бо и Медеей, Расстались не так уж и давно. Вон они, похоже, до сих пор обсуждают результаты вылазки в мир Небесной Крепости и пока даже не подозревают, что это уже далеко не самое важное из последних событий. «Что-то ты задержался!» Медая первая поприветствовала меня, а вот Бо молчал. Но точно, он же знает, с кем я должен был встретиться. И теперь, наверное, гадает, выгорело дело или нет. Надо было поговорить с Пантерой. И как-то затянулась. Я ответил хозяйке ночи, продолжая продумывать линию разговора с богом обмана. И это неудивительно. Медея неожиданно улыбнулась. После того, как я показала ей лунную ночь, ей жутко захотелось секса. И как тебе тени в этом плане? Страстные? Мне как-то рассказывали, что в самой их природе заложено подстраиваться под партнера. В общем, можешь не благодарить. Не буду. Я улыбнулся в ответ. «А ты чего такая довольная? Тебе же самой ничего не перепало. Вы тогда же вроде как были вынуждены отступить». Я не договорил, когда босс Медеи синхронно рассмеялись. «Чего это они?» «Высокая метка и сильные способности важны». Бог обмана решил включиться в разговор. Но без опыта этот потенциал не реализовать на сто процентов, а Аска все же еще слишком молода. «Ну вот». Как раз то, о чем я думал совсем недавно. Можно забраться очень высоко, но все равно те, кто начали раньше, постоянно будут оставлять тебя с носом. Игра без шанса на победу. Но что устроили эти двое? Ты просто отвлекал ее внимание? Я попробовал догадаться, что произошло, ведь самое обидное до последнего момента даже не подозревал о том, что все не так очевидно, как казалось на первый взгляд. Похоже, радость от того, что Бо и Медеи наконец-то утерли нос, пусть и не я, уж слишком сильно застили мне глаза. Да, большие способности прекрасно для этого подходят. Параллельно как раз успел сбегать до Джонса и свести с его тела свои следы, теперь он больше не опасен. Заодно оставил там одного духа, теперь он в невидимом режиме парит рядом с милышем. И пока не начнется большая заварушка, будет держать нас в курсе происходящего. Вот это да! Получается, Бонни просто так гулял по лесу все время, что мы ходили с Аской, а готовился к этому бою. И его шпион? Если бог обмана работает на хозяина, который как раз сражается с королем теней и без всякого дополнительного присмотра в случае чего проинформировал бы своего последователя, то зачем он? «Или это проверка для меня?» А я добрался до Наменоса. Я не успел ничего ответить, как пришла очередь и хвастаться. Бьяр не подкинул ценную информацию о его природе голема, так что я большую часть силы лунной ночи направила именно в его направлении. Но зачем? Я задал вопрос, а сам отметил очередную странность в поведении Бо. «Если он за хозяина, как сказал крыс...» то зачем подставлять под удар существо, которое по их плану должно будет напасть на карика. Расшатала ему нервную систему. Медея ответила на мой вопрос. «В итоге все его ментальные установки пошли в разнос, и думаю, он устроит знатный переполох, как в своем отряде, так и потом по возвращении. Вот бы узнать!» «Да уж, как все неоднозначно получилось!» Я думал, мы пришли в мир Небесной Крепости, получили по лбу и отступили. И только я сам успел урвать свой шанс и провернуть пару делишек. Но, как оказалось, босс Медеи поступили точно так же. И пусть их подвиги пока смотрятся не так эпично, как мои, но кто сказал, что они мне сейчас рассказали все? «У тебя получилось!» Я решил ответить на обращенный в никуда вопрос Медеи. Все же у них сбой есть шпионы в рядах последователей Карика, значит, о моей стычке с Номенусом они так или иначе узнают. А раз так, то пусть уж лучше я сам все расскажу, это для доверия полезно. Я и Аска потом дошли до него, мы повздорили, и я затолкал этого берсерка в мир колыбели. Мгновение в воздухе висела тишина, а потом Меде и Сбо просто взорвались смехом. Ну да, как же, старшие товарищи, радующиеся успеху более молодого и менее опытного союзника. Но минуса и в колыбель... Когда он силу голема активировал? Он же теперь, наверное, места себе не находит. Да уж, после такого он все старые приказы, явные и неявные, забудет и попробует до тебя добраться. Последнюю фразу произнес Бо, опять заставив меня задуматься. Третий намек на то, как были нарушены планы хозяина, точно не мог быть случайностью. Сначала Бо рассказал про шпиона, потом выяснилось, что Медая по его просьбе сбила голема со следа Карика. И вот напоминание о том, что бывший хозяин колыбели может не беспокоиться об ударе в спину, пока его страж бегает за мной. По-моему, вывод из этого всего может быть только один.